Как всегда, великие открытия случайны. Ехали с работы домой. Арон сидел за рулем, Вася рядом. Разглядывал заграничный журнал Вовика Мажора. Арон раздраженно говорил. «Ты видел, как у него тачка замарафечена? В каком он сам прикиде? Капусты у него немерено, валютой форцует иконами и на свободе. Что это, по-твоему?» «Думаешь, стучит?» Вася лениво перелистнул страницу. «А ты как думал?» «Хорошо, если только в ментовку. А если куда подальше?» «А ты с ним ля-ля тополя. Арончик! Он нам может только соли на хвост насыпать. И насыплет. Так что ты потом свой хвост будешь лет пять в зоне зализывать. Чтобы я тебя больше ни с одним таким марамоем вместе не видел» если ты, конечно, не хочешь жить там, на свободе, а не здесь, в лагере». Но Вася уже ничего не слышал. Сумасшедшими глазами он вглядывался в страницу заграничного журнала, затем посмотрел на Арона и хрипло закричал «Стой! Стой, тебе говорят!». От неожиданности Арон затормозил так, что машина сзади чуть не влипла в его «Москвич». Раздался многократный визг тормозов, взревели возмущенные гудки. «Ты чего? Ты чего, Васька?» – испугался Арон. «Разворачивайся и к Авиру!» Василий бросил взгляд на часы. «Полчаса до закрытия. Гони к Авиру, или я этой ночи не переживу!» «К какому Авиру?» – Арон был ошеломлен. «К любому дубина, к городскому, к районному». «Разворачивайся, мать твою, за ногу! Кому говорят?» Арон круто развернул машину и помчал по городу так, будто хотел выиграть первый приз всемирного ралли «Париж-Дакар». Спустя несколько минут они продирались сквозь чудовищную толпу, осаждавшую двери Авира. Василий тащил Арона за руку и нахально приговаривал – «Не волнуйтесь, товарищи, всех вызовем, все уедете». Еще через несколько минут они стояли в кабинете усталой молодой женщины, стол которой был завален анкетами, фотографиями, справками и заграничными паспортами. «Боюсь, что я вас не очень понимаю», — говорила женщина. «Значит, еще раз», — светски улыбался ей Вася. «Предположим, нам разрешили выезд в Израиль. Предположим, на каком виде транспорта мы сможем туда уехать? Боже мой, ну на каком виде транспорта уезжает в Израиль? На самолете, на пароходе, на поезде, наверное. В конце концов, на своей автомашине. В этом случае надо платить пошлину. А на яхте? Спросил Вася. На собственной яхте. Арон покачнулся. Сотрудница Авира, уставилась на Васю. «Минуточку!» — сказала она, набрала короткий телефонный номер и стала что-то тихо говорить в трубку, поглядывая на Арона и Васю. «Чокнулся! Я плавать не умею!» — шепнул Арон. «Заткнись, кретин!» — прошепел Вася, улыбаясь женщине. Сотрудница повесила трубку и сказала «Пожалуйста, можете и на яхте». На кухонном столе лежал раскрытый журнал, полученный от Вовика Мажора. На левой странице четыре фото роскошных современных яхт. Около каждой год постройки и цена в долларах. Вот яхта, созданная в 1987 году. Стоимость 300 тысяч долларов. Вот яхта 1988 года, 450 тысяч долларов. Яхта, 1989 года, уже 600 тысяч долларов. А вот и последнее чудо 20 века. Яхта постройки 1990 года, цена 750 тысяч долларов. На правой же странице журнала большая фотография только одной яхты, старой, деревянной, год постройки 1937 стоимостью, тут издатели не отказали себе в наслаждении произвести максимальный эффект и огромными цифрами напечатали – 12 миллионов долларов. Над раскрытым журналом, над вспоротой консервной банкой, над колбаской за 2,10, над кусками белого и черного хлеба, над одной пустой водочной бутылкой – И второй, уже наполовину выпитый, хрипло гремела не очень трезвая, забытая довоенная песня. «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, по морям, морям, морям, морям, нынче здесь, а завтра там». «Васька, ты гений, ты коммерческий гений». «Ты человек будущего, дай я тебя поцелую!» заорал Арон, прервав песню. «Нет, дай я тебя поцелую!» Он сгреб Василия за шиворот, приподнял над столом и звучно поцеловал. Василий вытерся и восторженно прокричал. «Ну ты понял? Понял? Мы здесь покупаем старую развалюху в любом яхт-клубе, реставрируем ее и своим ходом «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, а там мы ее втюхиваем вот за эти бабки!» Василий постучал кулаком по странице с фотографией старой яхты. «И... и открываем шиномонтажную мастерскую!» — крикнул Арон. Василий выпил, с сожалением посмотрел на Арона. «Арончик! Старого еврея-портного спросили, не хотел бы он стать царем?» «Почему нет?» – сказал портной. «С удовольствием. Я еще буду прирабатывать шитьем». «Какая шиномонтажная мастерская!» – жлоб с деревянной мордой. «Если у нас будет двенадцать миллионов долларов, да мы с тобой, да мы!» Тут даже Василий не смог представить себе, что они с Ороном сделают на эти миллионы и поэтому закончил просто доходчиво и строго. «Наливай, Арон. Но с завтрашнего дня.